События следующих нескольких минут, следующих часов были столь ужасны, что я не хочу и думать о них. Каждый раз вспоминая, даже просто оказываясь в местах, где все произошло, я снова переживаю этот кошмар. Я сидела у пруда, ожидая, пока подсохнет нога. В очередной раз кинув взгляд на носок, кроссовку и кусок мыла, лежавший на камне около воды. Я вдруг осознала, он не хотел промазать. Он хотел ранить меня в ногу, чтобы я не могла ходить, покалечить, а не убить, тогда бы он смог поймать меня. Очень просто и ужасно. Голод заставит меня прийти к дому или к магазину, а винтовка не даст мне убежать. Я понимала, что он не успокоится, пока не добьется своего. Зачем? Только и могла вопрошать я. Там... У пруда я услышала фырчание заводящегося трактора и сразу, не глядя, поняла, что будет дальше. Скорее, нацепив носок и кроссовку, я побежала вверх, к кустам, где уже сидела раньше. Из-за деревьев показался трактор, ярко-красный в лучах молодого солнца. На нем, как и раньше, сидел лумис, держа ружье в одной руке. Ствол блестел, как трубка голубого стекла. Он взял маленькую винтовку 22-го калибра, не хотел раздробить кость, только слегка подранить, заставить хромать. Поймав меня, он бы вылечил ногу. О, да! За трактором погромыхивал прицеп, где привязанный поводком сидел Фару, наслаждавшийся поездкой. Он всегда любил кататься в прицепе. Луми остановился перед магазином и слез, держа винтовку наготове. Теперь он знал, что я не в здании, но знал и то, что у меня появилась веская причина выстрелить в него, если я вдруг притаилась неподалеку. Так что он внимательно огляделся вокруг, затем вытащил фару из прицепа и начал уже привычную игру. Обошел с фару на поводке магазин. Пес мгновенно взял мой след, самый свежий, ведущий к дому но Лумису был нужен другой. Еще попытка, более широкий круг, и на этот раз все сработало, Фаро начал разматывать мой утренний маршрут, восторженно виляя хвостом. Внезапно эта маленькая дружелюбная собачка, верный пес Дэвида, стала врагом, опасным, словно тигр. Потому что я знала, что будет дальше. Фаро, проведет негодяя около мили вдоль дороги, затем повернет налево, поднимется на склон холма и выведет его к пещере. Кошмар длился час. Именно столько потребовалось Лумису, шедшему не спеша, но и не хромая, на то, чтобы пройти мой путь в обратную сторону. У меня было время заглянуть в пещеру. Мое житье в ней кончилось, это я понимала. Схватив мешок и сумку, я покидал в них все, что могла унести, не выбирая. Голова не соображала, глаза застилали слезы, да и нога ужасно болела. Взяла несколько банок консервов, дневник, одеяло, нож, немного воды, вот и все. И ружье, конечно, то, что поменьше, помповую двадцатидвушку, набив карман патронами. Мне некуда было идти, кроме как подняться еще выше по склону. В лес. Я выбрала удобное укрытие, откуда хорошо просматривалось место, которое они не могли миновать, подходя к пещере. Здесь, в укрытии, готовую в любую минуту сорваться с места, меня поджидала самая страшная часть всего этого ужаса, потому что я внезапно поняла, что должна сделать. Куда бы я ни убежала, пока у Лумиса есть собака, мне от него не скрыться. Значит... «О, Господи, придется убить фару!» Я зарядила ружье, нашла бугорок в качестве упора и легла, спрятавшись за ним. Минут через пятнадцать внизу заколыхались ветки, они шли в четверти мили ниже, не теряя моего следа. Лодыжка болела все сильнее, но я уже не плакала. Меня тошнило, да, но глаза были сухими. И вот... Они прямо подо мной. Лумис шел очень медленно, начал прихрамывать, Фару тащил его на поводке. На полянке Лумис остановился, прислушиваясь, идеальная мишень, да еще и ружье лежит на упоре. Я не могла промахнуться. Но вдруг Фаро нетерпеливо дернул поводок и коротко приветственно взлаял, радуясь предстоящей встрече со мной. Он знал, что пещера уже близко. От его голоса, такого кроткого и родного палец на спусковом крючке безвольно обмяк, я не смогла выстрелить. В конце концов я опустила ружье, и они скрылись из виду. Еще пара минут, и они у пещеры. Из своего укрытия я не могла видеть, что они там делали, а приблизиться не решалась, зная, что он будет на стороже. Почувствовав запах дыма, Я отступила еще выше и оглянулась. От места, где была пещера, поднимался толстый столб черного дыма. Тошнота стала сильнее, у меня кружилась голова, и я села и развязала кроссовку. Дым шел около получаса, потом стал тоньше и, наконец, пропал. Еще чуть позже в отдалении послышалось тарахтение трактора постепенно ослабевающее по мере приближения к дому. Когда звук затих, я поняла, что теперь путь свободен, и я могу, по возможности, оберегая правую ногу, спуститься к пещере. Было трудно не зареветь снова, перед входом дотлевала черная куча, все, что осталось от моих вещей — спальник, одежда, даже ящик, служивший мне столом, и доска, бывшая лавкой. Стена перед костром была расшвырена, бутылки для воды расплющены. Среди черных лоскутов я увидела обгоревший кусок обложки лучших рассказов английских и американских писателей. Банки с едой, которые я оставила, он забрал с собой. По крайней мере, я не нашла их остатков в костре. И второе ружье пропало. Только внутри пещеры я нашла единственное, что он пропустил — мою половинку курицы в расщелине. Хуже всего то, что я действительно решила убить Фару. Я рада, что не смогла нажать спусковой крючок, но это не отменяет факта. Я не меньше убийца, чем Лумис. Теперь нас таких двое. И в конце концов я все-таки убила Фару, хотя и не пулей. 6 августа. Идет дождь, и я сижу в дупле, чтобы не промокнуть. Я проспала здесь почти всю прошедшую ночь, с той минуты, как начало капать. Здесь тесно, и еще я боюсь пауков. Но все равно, сейчас я преисполнена надежды, какой давно не испытывала. Лодыжка уже почти зажила, но главное, я наконец-то решила, что делать. Украсть защитный костюм и уйти из долины. Решение пришло мне в голову, пока я болела. Первые несколько дней после ранения я плохо соображала. Наверное, у меня была высокая температура, хотя без градусника померить я ее не могла. Лодыжка распухла и выглядела плохо. Синяя с одной стороны и ярко-красная с другой. Я даже не пыталась ходить. При попытке опереться нога болела нестерпимо. Если очень надо было, скакала на одной ноге, но по большей части лежала, завернувшись в одеяло, и много спала. Порой мне казалось, я слышу в отдалении звуки, рев трактора, стук молотка, но не была уверена. Лумис, если бы знал, мог легко выследить меня, используя фару, и поймать, я бы не убежала. Но он, конечно, не понял своего счастья. Рана показалась ему пустяковой, ведь последний раз он видел меня удиравшей со всех ног. Наверное, он решил, что промазал, и занялся другими делами, поджидая, пока я вернусь сама, и упустил свой шанс. Именно в те дни, когда я в основном спала, мне стал являться сон. С тех пор я снова и снова вижу его. Сперва он был неясным, я только словно бы чувствовала что иду в каком-то незнакомом месте, и, просыпаясь, с досадой понимала, что по-прежнему в родной долине. Сновидения всегда оказались мне скучными, лишь несколько снов я помнила дольше первых секунд после пробуждения, но этот был важнее всего, о чем я слышала раньше или что видела во сне. Возвращаясь каждую ночь, он заполнил все мои мысли, Если поначалу я лишь надеялась, то сейчас верю в то, что вижу. Есть еще одно место, где можно жить. Более того, я нужна там. Я вижу там класс, заставленный книгами, и детей за партами. Их некому учить, и они не могут читать, лишь сидят в ожидании, терпеливо глядя на дверь. Во сне я вижу их лица и жалею, что не знаю имен. Кажется, они уже давно ждут меня. Так я решила оставить долину. После того выстрела я уже не сомневаюсь, что Лумис безумен. Мы никогда не сможем ужиться вместе. Теперь меня постоянно преследует страх быть выслеженной и обнаруженной. Шорох камешков, скатывающихся по склону, треск ломающейся ветки, даже ветер в листве заставляет меня холодеть от ужаса. Долина, всю мою жизнь, бывшая мне домом и крепостью, теперь, кажется, пугает меня, куда бы я ни пошла, что бы ни делала. Сначала план представлялся мне весьма расплывчатым, чуть больше, чем просто мечта. Я все думала о том месте, которое видела во сне, и рассуждала, где оно могло бы быть. Судя по воспоминаниям, оно не сильно отличалось от мест, в которых я бывала ребенком. Не к северу, потому что и мои родители, и Лумис видели там лишь смерть. Может быть, юг? Или запад? К югу и западу есть много долин, каждая с фермами, магазином, школой. Так ли уж это невозможно, чтобы там жили люди, боясь выйти? Я решила пойти туда, приготовиться к долгому путешествию и длительным поискам. Пойду, как раньше Лумис, в защитном костюме, С тележкой. Возьму бинокль и, возможно, ружье. Буду идти каждый день, сколько смогу, пока не найду детей своего сна. Разработав план, стала понимать, это не просто мечта. Я действительно собираюсь уйти, и мне нужно многое продумать. Я понятия не имела, сколько пищи осталось в тележке, а ведь мне еще потребуется вода. Я не знала, как работает баллон с воздухом и вообще, смогу ли я подогнать костюм под себя. Самое главное, предстояло придумать, как забрать костюм и тележку и не быть убитой на месте. Одному человеку костюм уже стоил жизни, и я знала, что Лумис не колеблясь, убьет меня, если потребуется. Уже почти месяц как он оставил меня в покое. Не знаю почему, но примерно представляю себе... Что он делал все это время? Каждое утро я слышу рев трактора, продолжающийся, то громче, то тише, до вечера. Несколько раз я наблюдала за Лумисом, спрятавшись в кустах на склоне. Он ухаживал за огородом или заготавливал дрова на зиму. Работа полностью поглощает его, и я даже подумывала спуститься вниз и прокрасться в курятник за яйцами или половить рыбку в пруду, пока он не видит. Но, конечно, риск слишком велик. Как я жила все эти дни? Если расскажу, покажется странным, что я не решалась уйти из долины так долго. Моя жизнь в последнее время была ужаснее, чем я могла когда-либо вообразить. Собирала грибы и ягоды на хребте, за остальным пробиралась ночью в долину, воровала овощи собственного огорода и ела их сырыми или иногда готовила на костре, в темноте. Если ночь была безлунной или пасмурной, ходила на рыбалку на пруд, каждый раз, трясясь от страха, он догадается, что я могу прийти и устроить засаду. Однажды удалось пробраться в курятник и набрать яиц, но куры перепугались, решив в темноте, что я хорек или лиса, и так раскудахтались что он, без сомнения, услышал их даже в доме. Больше я туда не ходила. Хуже голода было однообразие. Днем я не могла никуда пойти, опасаясь получить пулю, так что в основном пряталась в этой части долины. Много спала, здесь прохладно и тенисто даже в самые жаркие дни. Конечно, было не по себе от мысли, что Лумис заставит фару найти мое новое укрытие и схватит меня, пока я сплю. Но фырчание трактора успокаивало. Иногда, сидя в лесу и ожидая темноты, чтобы пойти куда-нибудь, я думала о своей книге, вспоминала любимые рассказы и порой даже могла повторить слово в слово некоторые сцены. Но я не могу и забыть, в каком состоянии нашла книгу тем вечером. Когда вернулась в разоренную пещеру. Эти воспоминания пробуждают во мне самые резкие чувства к Лумису. Мне кажется, я никогда никому не испытывала ненависти. Меня учили, что это плохое чувство, но признаюсь, мне очень хочется сделать ему больно. Он сознательно уничтожил самую ценную для меня вещь, и кражу костюма я считаю справедливой местью. Я долго продумывала план. Но, несмотря на то, какой жалкой была моя жизнь, все никак не могла заставить себя приступить к его выполнению, сделать хоть первый шаг. Думаю, меня удерживал страх, а также то, что Лумис на время оставил меня в покое. И все же это было лишь вопросом времени. Когда наступит осень, мне просто станет нечего есть, да и Лумис не будет ждать до бесконечности. Так получилось, что именно он заставил меня действовать, сам того не подозревая, да и я тоже поняла это не сразу. Как-то теплым вечером я от скуки решила, пренебрегая осторожностью, сходить на восточный хребет долины за ягодами. Их было много, очень вкусных, и я почти все съела сразу, следя за тем, чтобы держаться за кустами. При взгляде вниз, Что-то показалось мне странным, но меня снова отвлекла ежевика, и только посмотрев второй раз, я поняла, что не так. Дверь магазина была открыта. Я не могла поверить своим глазам. Сначала решила, что Лумис внутри набирает себе продуктов. Пригнувшись за кустом, стала ждать, пока он появится, но ничего не происходило, и тут мне пришло в голову, что дверь... Осталась открытой случайно. Может быть, он хотел запереть ее, да забыл? Чем дольше я ждала, тем больше убеждалась, что это правда. Он пришел в магазин перед обедом, взять, что там ему было надо, а потом в спешке забыл про замок и ушел домой, не оглядываясь и не видя, как распахнулась тяжелая дверь. Я была вне себя от возбуждения. Голова окружилась от предвкушения вкуса и запаха еды, которой не ела целый месяц. Тушенки, фасоли, крекеров, супов, печенье. Я сразу же подумала, что могу набрать все необходимое для путешествия. Одежду, нож получше, батарейки для фонарика, компас. Другого шанса попасть в магазин не представится, нужно рискнуть сейчас. Я стала осторожно подкрадываться под прикрытием кустов. В долине не было никаких признаков движения. Наконец я дошла до места, где кусты заканчивались, и прятаться было уже негде. Поле с прудом простиралось справа, впереди — дорога и магазин. Осторожно пошла вдоль забора, по поминутно оглядываясь по сторонам. Все было тихо. Я чувствовала себя увереннее с каждой минутой. До дороги оставалось всего ярдов пятьдесят, как вдруг из-под ног выскочил кролик, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. В окне магазина что-то мелькнуло, и грянул выстрел. Я развернулась и бросилась бежать, он выстрелил снова, но промазал, кажется, громко выругавшись. Фару заливался лаем. Добравшись до леса на склоне холма, я спряталась. Я шла в ловушку, ослепленная соблазном дала себя одурачить. Если бы не кролик и не нетерпение Лумиса. Впрочем, охота только началась. Не успела я укрыться среди деревьев, как этот маньяк уже выбежал из магазина, держа ружье в одной руке и поводок фару в другой. Фару сразу же взял мой след и начал скулить и лаять, заставив меня опрометью помчаться сквозь лес к западному хребту. Я знала, что должна была сделать. Я сбегала к дуплу за ружьем, затем, пробежав своим следом назад, повернула к северу, продираясь сквозь густые кусты и молодняк. Подо мной на склоне раздавался лайфару, но я знала, что он не скоро догонит меня. Здесь все истоптано моими следами. Пойди, найди свежие, тем более петляющие. Через некоторое время кусты поредели, и я рванула по лесу к ручью Бёрден. Мы с братьями провели здесь много счастливых часов за ловлей гольца, и хотя после войны вся рыбалка там закончилась, ручей был мне хорошо знаком. Я перешла его, частично шагая по плоским камням, торчавшим над водой, а потом перепрыгнула небольшой омут, приземлившись на гладкий пологий скальный гребень, соединявшийся с противоположным берегом. Поспешно, углубившись в лес, спряталась за валуном, откуда хорошо, несмотря на расстояние, виден переход. Найдя ружье упор, я прицелилась.